Глава восьмая. Артем. Что меня подняло чуть свет, сам не знаю. Но женское тело рядом раздражало, я уже привык спать один. И вот сейчас сижу на террасе и наблюдаю рассвет. Пока еще тихо, лишь какая-то птица радостно тренькает в ожидании солнца. Для меня вечер вчера закончился рано, как чертова золушка ушел спать до полуночи. Инна сбежала еще раньше. После ее ухода Маша перестала изображать из себя оскорбленную невинность и, как ни в чем не бывало, веселилась с остальными. За что она так накинулась на гостю, я так и не понял. Неужели думать, что падение с велосипеда могло привести к серьезным травмам? Да ну, бред какой! Про развод городецких слышал даже я. Мама следила за этой парой, и очень сокрушалась по поводу того, что они разошлись по каким-то странным и непонятным причинам. Отец был более сдержан, но по его комментариям стало понятно, что проходит бракоразводные процедуры тяжело и некрасиво. Значит, вчера хозяйка этого питомника стала свободной женщиной. Странно, почему это меня вдруг волнует? Стало и стало. Сейчас через одного разводится. «Думаешь о ней?» Голос Олеси раздался над самым ухом. «Если бы не аромат кофе, то я бы не услышал приближение девушки. Так глубоко погрузился в свои мысли. Да и спят все после вчерашних посиделок. Только мне в такую ранней спиться, как всем нормальным людям». «С чего ты взяла?» «Я права. Ты даже не спросил, кого я имею в виду?» Олеся шлепнула меня по руке, когда попытался ухватить кружку с кофе. Она была идеальной парой Дэну, такая же правильная, рассудительная и рыжая. «Понравилась?» «Она весьма интересная, но несколько не в моем вкусе», ответил после нескольких минут раздумий. «Врешь». Девушка рассмеялась, как ручей, зажурчал. «Еще скажи, что слишком старая, слишком умная, слишком самодостаточная». «Сложный для тебя. А кто тогда в твоем вкусе? Ты об этом думал? Маша? А сколько таких Маш у тебя уже было? Все как на подбор. Различаются только цветом волос, а так одинаковые куклы. Рост, вес, размер груди, отсутствие мозгов. Да ты же ни лиц, ни именных не помнишь. Наверное, пора уже поменять отношение к девушкам, перестать искать хорошеньких пустышек». Что-то мне не верится, что ты видишь Машу своей женой. Так почему вы все еще вместе? Почему ты за нее цепляешься? Ни одна еще так долго не задерживалась возле тебя. Члены стонога, елки зеленые. Куда член, туда и ноги. И Это вот про тебя. Но ты же не дурак. Хотя многие твердо уверены в обратном. Твое самомнение уже сыграло с тобой злую шутку. Так может уже хватит прятаться от проблем, и пора как-то взять под контроль собственную жизнь. — Олеся, иногда мне кажется, что это Дэн перевоплощается в женщину. Я улыбнулся и подмигнул. — На самом деле вы с Денисом пугаете меня своей проницательностью. Да и Денис сейчас на меня сильно зол. Я вообще удивлен, что он согласился сюда приехать. — Дурак ты! Девушка сделала глоток кофе и поежилась. Ему больше всех досталось после тебя и твоих родителей, конечно. Ты же понимаешь, что он пережил. Но об этом вам нужно поговорить наедине. Так что от вопроса не уходи. Колись давай, а то тебя в болото засасывает. Еще депрессии не хватало. Ты же не скучающая жена олигарха. — Алиска, ты же не отстанешь? Попытался намекнуть, чтобы не ковыряла рану. — Да куда там? Это, пока всю душу не вытрясет, не отстанет. не а задорная улыбка была мне ответом. Иначе совесть заест. В отличие от тебя, у меня она имеется. Черт, ладно, сдаюсь. Иди сюда, — похлопал рядом с собой по шезлонгу. Зато я плед прихватить не забыл. Совестливая ты наша. А вот ты мне кофе не захватила. Троянов не борзей. «Марибу разбудил, или сам аж на целых две кнопочки бы нажал», — ответила Олеся. Она не стала выпендриваться и сжиманиться, устроилась рядом. Так мы и сидели, укрывшись одним пледом на двоих. Смотрели, как солнце лениво выползает на свою вахту на небо. А кое-кто еще и наслаждался кофе. «Ну и я изливал душу, как любят говорить в третьесортных сериалах. Вот знаешь, что самое интересное?» Слова поначалу давались с трудом. Я сам толком не понимаю, почему еще не расстался с Машкой. Я точно ее не люблю, да и симпатия почти сошла на нет. Да даже секс с ней уже не вдохновляет. До чего неловко обсуждать такое с невестой друга, но... Но мне действительно нужно выговориться. А Олеся еще и психолог дипломированный. И что немаловажно, умеет держать язык за зубами. Как там любят раздувать величайшую трагедию... Невеста уходит от жениха, который стал инвалидом и потерял все свои миллионы. Так кто это не наш вариант. Инвалидом я не стал, только чудом, который сотворил один рыжий придурок, спасая другого придурка. Ай, ты чего дерешься? Девушка больно ударил меня кулачком по руке. Не обзывай Дениса. Ты, считай, ему жизнью обязан. Серьезно произнесла Олеся. Пока бы кто-нибудь сообразил, что к чему... «Пока бы вызвал спасателей, знаешь ведь, что сейчас скорее достанут телефоны, будут снимать и фоткать, тут же выкладывай в сеть, чем кинуться на помощь. На первом месте хайп и развлечение. Не со мной случилось и ладно?» «Знаю», — подтвердил и замолчал. Надо же было наговорить всякой херни другу. Но решил продолжить не такую болезненную для меня тему. Так вот, Машка строит из себя верную пенелопу. «Потому что инвалидом я все же не стану, хоть и восстановление идет медленно. И миллионы моей семьи тоже никуда не делись. Она прекрасно понимает, что я бы давно сменил ее на другую, но сейчас мне неохота. Вот и создает нужное ей мнение. Ушлая девица, но я не намерен связывать с ней жизнь. Пока ни с кем не намерен. И отшить, как остальных девиц, тоже не могу». В каком пьяном угаре я переспал с дочерью отцовского партнера, я не знаю. Еще не хватало и с этой стороны свинью подложить. Лучше бы я подох там. Ну и дурак же ты все-таки, — покачала головой моя психологиня. Сидишь тут, несешь всякую чушь. Жив, почти здоров. У тебя есть шанс исправить. Если не все, то многое. Тебе тридцать, а ведешь себя на пятнадцать. Она тяжело вздохнула. Парни за тебя переживают. Когда у всех будут семьи и дети, наше общение сократится. А ты, если останешься без присмотра, опять что-нибудь утворишь. Мне все больше кажется, что ужасно непедагогичный ремень в твоем случае будет гораздо эффективнее разговоров». Мы замолчали, думая каждый о своем. Потом Олеся снова спросила. «Ты как тебе, Инна?» Мне же не показалось, что она тебе интересна. Лин, Олеська, все это ты подмечаешь. Действительно, вышло неловко. Я просто не ожидал, что кто-то еще может в такое время кататься в стороне от зоны отдыха. И все. Так что не надумывай себе лишнего. Решил прояснить ситуацию. Но продолжить разговор нам не дали. Из дома выполз Денис, неся одну из своих толстовок. И Машка, имеющая недовольный вид. «Сидят, голубки!» Голос Дэна сочился сарказмом. «Чем заняты?» «Сплетничаем», — честно призналась его невеста. «Целуемся!» — одновременно выпалил я. «Балбес!» — прокомментировал друг. «Олеся, родная моя, пересаживайся ко мне. Будешь меня греть. Что-то уж очень прохладно». Девушка долго собираться не стала. И променяла меня и плед на объятия жениха. На ее место тут же плюхнулась Машка. «Темочка, ты не замерз?» От сладкого голоса свело челюсть. «Неужели все так со мной разговаривали?» «Не помню. Не для разговоров же я их цеплял». «Нет, и уже проголодался. Кофе одна рыжая девица несчастному мне зажала. Идемте в дом». Разбудим Андрюху, нефиг дрихнуть, когда друзья голодают. Морочито бодро предложил я. Проходя мимо сладкой парочки, услышал шепот. Так о чем вы разговаривали? Потом это обсудим, ответила девушка. Все-таки Олеся золота Если целовались ты, темочка, сильно рискуешь все же стать инвалидом, сообщил Денис. А вот шутку это прозвучало, или всерьез я так и не разобрал. Но что Олесю у друга отбивать не буду — стопудовый факт. И что с Рыжем надо уже поговорить — тоже факт. Вот сразу после завтрака и начну раздавать долги. Утренний разговор придал мне нужное ускорение. И к Ине нужно зайти, извиниться за Машку. Машка, с ней поговорю в городе. Иначе свидетелями грандиозного скандала станут все, кто сейчас тут проживает. А в доме нас ждал богатырский храп. Такое ощущение, что дом может рухнуть. И действительно, сначала храп перешел в хрип, а потом раздался грохот и немного мата. «Андрей, я с тобой разведусь. Ну, имей ты совесть уже!» Ольгин голос звучал высоко и раздраженно. «Ну, иди ты к сомнологу. Я же тоже спать хочу!» «Радость моя! Схожу! Обязательно схожу!» «Попозже только». А -а -а, прибью!» Эльфийка вылетел из комнаты, хлопнув дверью. «Утро всем! Надеюсь, вас тоже храп разбудил?» «Олька, нет, мы сами проснулись. Кофе?» Олеся, как всегда, была в роли миротворца. ага сейчас щас-за!» Оля улыбнулась очень коварно. «И как гаркнет! Андрей, поднимай свой зад, я завтракать хочу!» И свой помятый лик Андрюха был похож на медведя, как никогда. Махнул нам рукой, притянул к себе жену, что-то ласково нашептовая на ушко. Стало даже завидно немного. Вот я бы точно не стал вставать с кровати, чтобы накормить девушку завтраком. Ждал бы, пока сама приготовит. А лучше свалит из квартиры. Я не сторонник всякой романтической чуши, которую обожают девушки. Вот когда очередная начинала заводить песню про ужин на двоих на берегу океана или там намекать на колечко, пора делать ноги. Но почему нельзя просто трахаться, не занимаясь выносом мозга? Хочешь шубку? Пожалуйста. Сергия с брюликами? Возьми. А будешь хорошо себя вести? Могу и машину подарить. Не Бентли, конечно, что-нибудь попроще. Но девушкам нужно все усложнить до предела. Ключи от квартиры, полка в шкафу, зубная щетка в моей ванной и статус постоянный, переходящий в статус невесты. Никому не удавалось зайти так далеко, кроме Маши. И то потому, что так сложились обстоятельства. Вот мы повеселимся, когда найдется девушка, которая не упадет в обморок от того, что сам Артем на нее запал. Любит ржать Илья. А я точно знаю, что такое в природе не существует посмотрел еще раз на друзей и не выдержал. — Так мы завтракать будем или нет? Потом наобнимайтесь. Ольга развернулась ко мне и показала язык. Детский сад какой-то. А эти люди считают себя взрослыми и ответственными.